Алые сугробы Есть на свете такая диковинная страна, Называется она Беловодье. И в песнях про нее поется, И в сказках сказывается. В Сибири она, за Сибирью ли, Или еще где-то, Сквозь надо пройти степи, горы, Вековечную тайгу, Все на восход, к солнцу, Путь свой править.